Приехали в Мэриленд. Сэм идет по длинному супермаркету, который тянется за мотелем. Коробку передач починили за 258 долларов 69 центов. Эммит с бабушкой ждут ее в мотеле. Сэм остановилась у прилавка с пластинками «Битлз». Вот белый альбом, оркестр клуба «Одиноких сердец» сержанта Пеппера, Эбби Роуд, знакомьтесь, Битлз. А пусть будет, никаких новых альбомов. «Нет ничего из среди сорокопяток. Вполне возможно, это новая песня — старая пиратская песня», — заметил разговорчивый, громкоголосый продавец. Сам он о ней не слыхал. Взгляд ее задержался на альбоме «Рожденное в Соединенных Штатах», выставленном на стенде рядом с прилавком. На обложке Брюс спрингстин Смотрит на американский флаг, как будто изучает его, пытаясь расшифровать символику. Флаг на обложке очень большой, даже звезды не поместились, только белой и красные полосы Сэм вспомнила про кредитную карточку «Айрин» и по иной с купила его, поздно спохватившись, что хлорвиниловая обложка в раскаленном «Фольксвагене» может расплавиться. Супермаркет тянется бесконечно. Вот отдел, торгующий одеждой для банков. Точно такой же есть в Падугском пассаже. Наверное, это филиалы какой-то одной фирмы, разбросанные по всей стране. Сэм вошла в торговый зал, и при виде банковских одеяний ей опять захотелось быть не такой, как все. Хорошо бы подойти к мемориалу, в чем-нибудь не менее диком. Но в этом отделе ей все не по карману. Сэм нашла черные под кожу брюки, стоившие всего шесть долларов, и решила купить их, хотя понятия не имела, куда в них можно пойти. И еще выбрала ярко-алую блузку, похожую на ту, которая была у Аниты. Пока продавец проверял номер кредитной карточки, Сэм вообразил себя вернувшимся домой солдатом, который еще сутки назад находился среди дымящихся джунглей. Эммет рассказывал ей, вернувшись из Вьетнама, Он первым делом пошел в магазин одежды. Это было в Сан-Франциско. Он стоял окруженный брюками, рубашками, спортивными костюмами, буквально застыв на месте. Он не понимал, кто же он теперь. Пройдет много дней, пока он решится расстаться с военной формой. Пока он купит простой гражданский костюм. Продавец объяснил, если номер кредитной карточки числится у него в книжке, значит она ворованная. Сэм не стал говорить, что карточка не ее, и расписался именем матери. Отец понятия не имел ни о каких карточках, в душе у нее закипала злость. Супермаркет посередине разделен островком тропического леса, благоденствующего под стеклянным куполом. Высокие пальмы оплетены огромными лианами. Эти лианы — точные, но очень увеличенные копии комнатного филодендрона. Всем ошеломленно смотрел на деревья их кожистые резные листья. Вот они, джунгли леса Юго-Восточной Азии. Нет, это, это кипарисы Каутского озера, а рядом не бассейн, темная... Болотная вода, кишащая змеями у самых ног. Виденные и воображенные сцены сменялись перед ее мысленным взором точно кадры видеосериала. Хорошо было этого сериала, имелась еще и музыка. Через несколько часов они въехали в Вашингтон, и у Сэм тревожно заныло сердце. Она мысленно повторяла, что памятник всего-навсего камень, на котором высечены имена. И означает он только то, что этих солдат нет больше в живых. Имена и все, и никого кругом, кроме нас, желторотых. Только мы, планета Земля, ядерная бомба. Так и надо, теперь считала она. Мысль, что кроме них никого, успокаивала. Они будут наедине. Наверное, в этом все дело. Мертвые мало кому интересны. Учитель по истории говорил, сейчас на земле живых людей больше, чем мертвых. Их сейчас так много, живут они гораздо дольше и уверены, что чуть ли не бессмертные Но это не так. Все умирают рано или поздно. И уж лучше загодя усвоить эту мысль, советовал он. Умерли, ушли. Давным-давно ушли из штата Кентукки. Иногда ночью Сэм просыпался, как будто ее толкали. И с внезапным прозрением она понимала, что в один прекрасный день умрет. Обычно она тут же забывала об этом, но сейчас, когда они с Эммитом и бабушкой Хьюз въезжали в Вашингтон, где вьетнамский мемориал хранит имена такого множества погибших. Реальность смерти поразила ее среди белой дня. Бабушке 58. Она думает о скорой смерти. Может умереть в любую минуту, как скаковая лошадь, упавшая на возничь на праздновании Дня Отцовов. Сэм очень боялся, что Эммет умрет, но и Эммет бросился на каутское озеро, когда она убежала, не мог себе представить, как будет жить один испугался, вдруг она умерла. Памятник Вашиннгтону, блестящий белый карандаш на фоне неба за рулем Эммет, ведь движение в Вашингтоне ужасное. Машины обгоняются свистом, сворачивают под самым носом, как лихие конькобежцы на катке. Проехала мимо несколько машин с правительственными номерами. Интересно, сколько лет простоит на земле памятник Вашингтону, подумала Сэм. Сэм очень хотелось бежать. Только вот куда, к мемориалу или от него... «Просто бежать, просто бежать. Новый альбом в руке. Значит, от жары в машине не расплавится. Он в пластиковом пакете с ручками. Эммет несет горшок с геранию. Ну, какой он замечательный, высокий, прямой, в глазах страдания. Она улавливает его волнение, даже да и тревогу. Наверняка сердце у него колотится, как бешеное, как будто в предчувствии чего-то страшного». Эммит взял бабушку за руку и осторожно повел через улицу. Горшок с гиранью, как прилип к его груди. вот он, выдохнула, Сэм. Они увидели тянется длинная черная стена, точно отполированная до блеска жила антрацита. Вдоль нее медленно идут люди, погруженные в траурное молчание. «Господи!» тихо», — тихо молвила бабушка. «Он черный, как смоль». «Вот здесь указатель», — сказал Эммит, задержавшись у левого края памятника. «Я найду его имя, миссис Хьюз». Указатель лежал на тумбе под пластиковым козырьком. Сэм стояло в стороне, глядя на вертикально стоящее черное крыло, как бы подпирающее срезанный холм на ярко-зеленую травку, растущую, за верхней гранью стены не меняющий уровень на всем протяжении как будто это гигантская могила в которой сливают 58 тысяч чьи имена начертаны на черной блестящей поверхности люди спускались вдоль нее к самой низкой точке и затем следуя за нижней гранью шли наверх слева у них стена справа зеленые лужайки никакого величия Огорчанно вздохнула бабушка. «Просто углубление в земле!» Стена врезалась в землю в виде латинской буквы «В», образуя крылья огромной безголовной абстрактной птицы. Высоко в небе над ними взмыл реактивный самолет. «Оно в секции 9Е», — сказал Эммет, восточное крыло «Оно» у западного. Понизу шел гранитный выступ — На нем в беспорядке разбросаны розы и гвоздейки. «Смотри, папа, и цветочки умерли», — сказал маленький мальчик. «Одни умерли, другие нет», — отрезал отец. Дорожку отделяла от стены узкая полоса гравия, с другой обрамлял ряд темно-серых кирпичей. Блестящая черная поверхность стены отражала под прямым углом памятники Линкольную Вашингтону. Женщина в белой шляпе настраивала на памятник объектив. «Я представляла его совсем другим», — сказала она своей спутнице. «Все всегда выглядит иначе, чем ты воображаешь себе. Я и не знала, что этот памятник — стена». Мимо прошел парень в маскировочном костюме, опираясь на палку и разбрасывая в стороны ноги. У него, очевидно, был протез. Он шагал гордо с независимым видом завсегдатая, приходящего сюда без особой надобности. Подошла стайка школьников, галдящих, как воробьи. Одна из девочек спросила, «А что они тут один над другим?» Сделала несколько шагов и прибавила, «А имена что означают?» Сэм захотелось ударить девчонку по лицу. «Надо же быть такой дурой!» Вряд ли есть хоть один школьник, не знающий, что такое вьетнамский мемориал. Но потом подумала, она ведь и сама почти ничего не знала. Узнала бы вот только здесь. Сэм стояла у основания буквы «В» на довольно значительной глубине. Ее черные стороны раскинулись вширь, как белое крылье, посажив падуги. Памятник Вашингтону отражался точно в центре. Если шагнуть влево, увидишь памятника если вправо — отражение флага, висещего напротив. Памятник и мачта с флагом — два вектора. Точно страна указывает дорогу погибшим мальчикам, тиснутым в тесное пространство под землей. Сэм не понимала, что с ней. Что-то громадное, мощное, как торнадо, двигалось в ней с сокрушительной силой, как будто она рожала эту черную блестящую стену. «Жалко, что нет дома», — сказала Сэм Эммету. «Ему необходимо приехать сюда». Выдохнула она, еле слышно. Он приедет. И Джим тоже. Все они приедут. Ты хочешь найти еще чьи-нибудь имена, кроме папиного? Да. Чьи? Тех ребят, о которых я рассказывал на озере, когда только я один остался живой. И еще одно имя. Я все хочу разыскать его. Но может, оно тоже на этой стене. Не знаю, дотянул ли он до конца войны. В одном месте со стеной что-то делали двое рабочих в касках. Один стоял на лестнице с и держал в руках пескоструйный аппарат, производя им оглушительный шум. Сзади на каске у него стояли слова «больше никогда». Господи, что он делает? Сэм услыхала позади себя бабушкин голос. По-моему, пломбирует дырки, чтобы внутрь не попадала вода. Рабочий на лестнице включил механизмы. Напарник подал ему щетку. Он принялся смахивать разрушенную песком краску. Несколько имен были оклеены кругом серебристым скотчем. На его фоне буквы ярко светились, точно кто обвел их люминисцирующим фломастером, как Сэм обводил в учебниках важные даты и имена названия мест. «Какой вандализм!» сказал позади мужской голос. Страшно подумать, неужели нашелся псих, способный на такое надругательство? Да нет, это не псих, возразил женский голос. Просто кто-то хотел поярче выделить имена, чтобы они сразу бросались в глаза. Я могу это понять. Неужели они подкрасили ей буквы двоейно? С тревогой спросила бабушка. Да нет, зачем это им? Сын посмотрел на цветы, лежащие на гранитном выступе щели между двумя секциями торчала белая гвоздика. Какая-то женщина наклонилась над венком и поправила ленту. На ленте было написано «Золотом пост 7215 Компания медленно продвигалась вперед. Секция 9Е была еще далеко. Сэм прочитал записку, прикрепленную у основания стены, солдатам 3 роты первого батальона 503-го пехотного полка 173-го воздушного десанта, погибшим в битве за высоту 823. Благодаря их отваге я сегодня здесь. Спасибо, ребята. да кто ноябрь 11 1967 Мимо проехал человек в инвалидной коляске. Над головой пролетел еще один реактивный самолет. В одном месте к стене скотчем приклеена написанная от руки записка. В ней автор просил прощения у погибшего за то, что бросил его в сражении. Бабушка распушила герань, которую держал Эммет, как будто взбила подушку. Рабочие осторожно счищали желтую краску с имен. Разрушали пескоструйным аппаратом, и осторожно смахивали щетками. Так владелец смахивает пыль со своей машины. Рабочий на лестнице побрызгал водой имя, которое только что очистило от краски и протер его губкой. Сэм в отчаянии от черепашьей скорости продвижения наблюдал за двумя одетыми в форму моряками, которые никак не могли найти имя. «Он должен быть здесь», — уверял один. И они продолжали искать, шаря пальцами, чужим именам. Вот он, вот, да-да, это он, он. Прочитали вслух имя, затем резко отвернулись от стены, на миг устремив взгляд в сторону мемориала Линкольна и быстро пошли прочь. «Вам помочь найти имя?» Обратилась к ним служительница мемориального парка в футболке и зеленых брюках. В руках у нее была большая папка «Мы знаем, где оно, но все равно спасибо», — сказала Эммит. У секции 9Е Сэм отошла немного в сторону, а Эммит с бабушкой стали искать имя ее отца. Эммит смотрел на стену твердым напряженным взглядом, каким наблюдал птица, бабушка озабочена сквозь очки, как будто оглядывала поле, не забрела ли туда корова, и в воображении Сэм. Вдруг возникла белая цапля. Как она ищет на спине буйвола клещей, вытягивая шею змеиными движениями и нацелив клюв, как пинцет. «Вот он», — сказал Эммет. Имя было высоко над головой, почти у верхней грани стены. Он протянул руку и коснулся букв. Вот его имя. Дуэйн Е. «Мне его не достать!» — огорчилась бабушка. «Я так хочу его потрогать!» — тихо прибавила она. «Мы поставим под ним герань». Эммит осторожно, как младенца, опустил цветок под ножей стены. «У меня разорвется сердце!» — сказала бабушка. Вронила на грудь голову и заплакала. «Как бы мне его потрогать?» — говорила она сквозь слезы. «Хоть одним пальцем». И сцен вдруг осенило. Она подбежала к рабочим и попросила у них на минуту стремянку. Они уже почти все кончили, один из них... Взял стремянку и поставил возле бабушки, но бабушка на наотрез отказалась лезть, несмотря на уговоры Сэм. «Лезть лучше ты, потрогай вместо меня», — сказала она. «Попытайтесь, мадам». Вдруг вмешался рабочий. «Мы с там подержим лестницу», — прибавил Сэм. «Неудобно как-то. Вдруг кто заглянет под юбку...» «Да никто не заглянет», — уверял ее Эммет. «Да лезьте же, лезьте, миссис Хьюз, у вас получится, мы вам поможем». Он взял ее под руку. Вдвоем с Сэм они поддерживали ее, когда она нащупывала ногой первую ступеньку. Наконец встала с испуганным видом обеими ногами. Молча протянула руку, но не достала до имени. «Еще на одну ступеньку», — сказала Сэм, глядя на бабушку, — глубокие морщины на лице обвислую кожу, покрасневшая от слез глаза, бабушка опять протянула руку к имени сына и, вздохнув, через силу поднялась на вторую ступеньку одной рукой, плотно прижимая к коленям юбку. Наконец она дотянулась до букв, провела по ним ладонью и стала гладить. Сначала неуверенно, а потом с нежностью, как гладит по спинке кошку секунды, другая. И она тихо спустилась с лестницы. После бабушки полезла вверх Сэм, держа в одной руке пакет с пластинками. «Возьми аппарат, Сэм», сказала бабушка. «Сфотографируй». Она захватила с собой фотоаппарат Донны. «С такого близкого расстояния не получится», ответила Сэм. Сэм поднималась по лестнице, пока глаза ей не оказались на одном уровне с именем отца. С каким-то странным чувством она коснула с пальцами букв. Всего-навсего царапины на камне. Надпись. Загадка для археологов будущего и, может быть, ключ к древнему языку. «Посмотри на меня, Сэм», сказала бабушка, — Я хочу тебя сфотографировать, чтобы в кадр попала ты, имя и цветы, если получится. Имени не будет видно. Улыбайся. Ну как мне тут улыбаться? Сэм тихо плакала. Бабушка отступила назад и сделала два снимка. сам чувствовала, что лицо ее ничего не выражает. Здесь, на лестнице, она вдруг ощущала себя тонкой и высокой. Точно былинка, выросшая из щели в антрацитово-черном основании. Она видела Эммита у тумбы с указателем. Он, наверное, искал имена погибших друзей. Сэм еще раз коснулась имени отца. «Я вижу только собственное отражение», — пожаловалась бабушка. «Хорошо бы все-таки получились буквы. И лицо твое все в тени». Сэм, наконец пустась с лестницы подожди здесь минутку сказала она отвернувшись от бабушки чтобы скрыть слезы и побежала к тумбе с указателем это уже там не было он двигался сейчас вдоль стены ища нужную секцию неподалеку ни не словах ту в честь ветеранов и пропавших без вести группы военных моряков двойной ряд флагов воткнутых в землю отгоражшивал от прохожих их столов Один из моряков расхаживал с плакатом в руках, на котором стояла «Ты, американец! Помни, твой голос может оказаться решающим». Сэм перелистала указатель и нашла Хьюз. Ей захотелось в указателе увидеть имя отца. Пробежала глазами по Хьюзам. Сколько же погиб солдат с этой фамилией. Имена все незнакомы. Вот, наконец, и его и имя какой-то миг Сэм смотрела на него, и вдруг в глаза ей бросилась ее собственное имя и фамилия. Сэм Аллен Хьюз, Хьюстон, Техас, 14Е, 104, ВМС. Сердце ее бешено застучало, она бросилась к секции 14 е, и после недолгих поисков нашла на стене свое имя. Сэм Аллен Первой в строке, совсем невысоко, можно потрогать. Она дотронулась пальцами до собственного имени. Как странно. Можно подумать, красоты ради на этой стене высечены имена всех американцев. Бабушка стояла рядом, крепко схватив Сэм за руку, впившись ногтями, выя ладонь. Когда вдруг возникла эта черная стена сказала она. Я очень расстроилась. Но потом, когда мы шли, я увидела белую гвоздику. И у меня опять потеплело на сердце. Я почувствовала, он видит нас сверху. Пальцы ее ослабли, и она выпустила ладонь Сэм. А где Эммет? Потерялся? Ничего не ответив, Сэм указал рукой туда, где Эммет разглядывал буквы, высеченные почти у самого основания. Он сидел перед стеной, скрестив ноги, и постепенно лицо его, как пламенем, озарилось улыбкой. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1993 год.